Часть третья, Глава 16. Женщина-трамплин рассказывает Санчо Кишоту историю о предательстве, и дорога оказывается открыта. Время — это камера смерти, наполненная ужасом, стены которой все сильнее и сильнее сжимают своего несчастного обитателя, пока не расплющат совсем, выдавив из него дух, Начало смыкаться вокруг Кишота, когда он смотрел на дом своей сводной сестры. В груди что-то давило и скребло, болело, словно костлявая с косой собственноручно делала ему массаж. «Как поэтично будет, — подумал он, — рухнуть мертвым у нее на пороге, положить свою жизнь на ее алтарь, искупить этим все прошлые ошибки». Голды Industries писал брат, поселивший женщину трамплин в доме своей мечты, — на углу Гриничи бич столетнее здание, в котором сначала размещалась типография, а после производили стальную проволоку, оно возвышалось над соседними домами с явным высокомерием, ведь могло гордиться не только славным индустриальным прошлым, но и настоящим за заоблачной ценой в две тысячи долларов за квадратный фут. Женщине-трамплину принадлежало целых пять тысяч таких квадратных футов с высоченными потолками и деревянными балками перекрытий на самом верху, в пентхаусе. Приставленный ко входу в здание швейцар в ливрее смотрел на Санчо и Кишота с явным подозрением. Эта парочка, Кишот, который явно мерз в поношенном деловом костюме, и Санчо в рваных джинсах и требующем чистки кашемировом пальто — Не производило нужного впечатления. Они взирали друг на друга в молчаливом противостоянии: кишот и швейцар, поистрепавшийся достоинство странника против облаченной в униформу усмешки лакея. Затем в холле началась какая-то суматоха, и женщина с непослушными, черными-черными, как Смоль, какие наши годы волосами. Путаясь в одежде и размахивая руками, выскочила из здания и приветственно раскинула руки. Это была женщина-трамплин. Она была высокой, даже, можно сказать, долговязой, с вытянутым худым лицом, и если бы не длинные волосы и массивные серьги в виде колец в ушах, подумал Кишот, то выглядело бы, как мое отражение в зеркале. Женщина-трамплин положила руки Кишоту на плечи и притянула его к себе, чтобы поцеловать. После чего задала ему, как показалось Санчо, очень странный вопрос. «Что ты помнишь?» От неожиданности Кишот опешил. «Ну, «Кое-что помню», — словно оправдываясь начал он. «Помню, как мы лазали с папой по скалам в Скандл-Пойнт в Шимле и искали в углублениях маленьких крабиков». Помню спальный вагон в почтовом экспрессе Дели. Я спал на верхней полке, а папа на нижней. И огромный металлический ящик с цельным куском льда, который папа поставил в купе, чтобы нам не было жарко. Помню деревянное колесо обозрения, такое маленькое, всего четыре места, которое он арендовал на целый день в мой день рождения. Чарак-хчу. На его лице появилась скорбь. Он резко поднес руку к лбу, словно почувствовал острую боль. «Тебя тогда с нами не было. Тебя еще вообще не было. Ты ничего этого не знаешь». «Значит, ты ничего не помнишь», — резюмировала она, — «про нас». «Я лучше помню то, что было давным-давно», — признался он, — «еще тогда, когда всего этого не было, до его второй свадьбы, до тебя». А все, что было после, только кусками. Ну а ты? Женщина-трамплин обратилась к Санчо, окидывая его тяжелым взглядом. Ты для меня пока загадка. Надо будет обязательно все про тебя разузнать. Санчо удивила, как много в пентхаусе женщины-трамплина было религиозной атрибутики. Вход охраняли два бронзовых, покрытых патиной полубога-центуриона размером с бультерьера. У них были человеческие головы, звериные тела и львиные лапы с коровьими копытами. Сразу за дверью возвышалась шестифутовая львиноподобная фигура с лицом демона. Это был Яли, бог, защищающий порог дома от проникновения зла. Когда-то он стоял перед входом во дворец правителя на Малабарском побережье, и все входящие и выходящие, желающие хорошо выполнить свою работу подданные, и отправляющиеся на войну царевичи, просили у него благословения. Было здесь и современное изображение Будды, который спал, накрытый белым куском материи, под черным деревом на красной земле. Это было дерево просветления, предусмотрительно снабженное тянущимся к розетке синим электрическим шнуром. Он не был включен в розетку. Просветление еще явно не наступило. Женщина-трамплин сама ответила на вопрос, который Санчо так и не решился ей задать, не зная, как это сделать. «Я совершенно не религиозна. Нет. Я нахожу эти вещи прекрасными, сильными и даже живыми. К тому же женщины, с которыми мы работаем, бедные женщины, которых мы поднимаем, потому что сами они подняться не могут, все эти женщины во что-то верят, и мне иногда кажется, что благодаря этому их жизнь оказывается гораздо богаче, чем моя. Отец говорит, что у иммигрантов вроде нас с вами всегда есть проблемы с идентичностью, и чтобы хоть как-то разрешить их, они скупают предметы искусства и развешивают у себя по стенам идентичность в рамочках. «Я так не думаю», — возразил перепуганный Кишот, «и никогда ничего подобного не говорил. Где ты -то только откопал эту спорную мысль?» «Сам не пойму», — согласился до крайности озадаченный Санчо. «Такое чувство, что есть что-то еще, что кто-то другой вложил эту мысль мне в голову». Ну что ж, заявила женщина Трамплин, давайте начинать. Я открою вино. Барная стойка представляла собой длинное изящно украшенное резьбой бревно темного тика, над которым висело изображение четырех обритых налысых женщин в белых саре. Они сидели в комнате, пол которой был застелен дорогим ковром с изображениями сцен семейной жизни. Можно было рассмотреть семейный автомобиль, домашнего кота. И мертвое тело мужа, все в миниатюре. Лица всех четырех женщин полностью повторяли лицо женщины Трамплина. Белый цвет траура, а на ковре лежал мертвый мужчина. Женщина Трамплин снова ответила Санчо на незаданный вопрос: «Да, я все организовала и провела, когда умер наш отец, наш общий отец, его и мой. Я четырежды оплакала его.» на севере, юге, востоке и западе, в прошлом, настоящем, будущем и вне земного времени. Не думай, что понимаешь меня, потому что две минуты смотришь на это. Ты представления не имеешь, кто я такая». Санчо попытался успокоить ее. «Ну что вы, просто красивые вещи. Я не имел в виду ничего такого». «Проехали», — согласилась она. «Я тоже представления не имею, кто ты такой». «Твое здоровье!» «Именно так по телевизору показывают воссоединение семей», — подумал Санчо. «Люди хотят уколоть друг друга побольнее, поддеть, но в конце эпизода происходит нечто вроде взрыва, и вот уже все обнимаются, рыдают и говорят, как сильно любят друг друга. И вот теперь он участвует в подобном эпизоде. Он знал, как следует играть отведенную ему роль». В доме сестры Кишот сделался тихим, отрешенным и почти незаметным. Он как будто мерцал, то исчезал, то снова появлялся, точно призрак. Он и выглядел крайне потерянным, словно не решил для себя, имеет ли право находиться здесь и совершенно не понимая, что нужно делать, чтобы осуществить то, ради чего он пришел — восстановить мир и гармонию в семье. Чем дольше говорила женщина трамплин, тем больше казалось, что в комнате присутствуют сразу два кишота. Версия из прошлого и теперешний человек. Прежний кишот постепенно заслонял собой нынешнего, из-за чего тот выглядел все более размыто. Эти два кишота были настолько разными, что настоящего кишота можно было рассмотреть в комнате с трудом, ведь он сам был не в состоянии перестать ощущать себя тем, кем уже не был сначала он стоял у застекленных дверей террасы и наблюдал как волшебство ночи постепенно окутывает прекрасные и ужасные днем улицы когда стемнело кишот вернулся в комнату уселся на табурет в дальнем углу и по большей части молчал я расскажу тебе все начала женщина трамплин обращаясь к санчо расскажу то что он забыл или утверждает что забыл И все, о чем он утверждает, что не помнит, кто с кем так поступил, он со мной или я с ним, или как-то там еще. Я сделаю это, потому что ты теперь член нашей семьи. По крайней мере, он так говорит. Пусть даже он не скажет мне ни слова о том, как и почему ты появился на свет и что случилось с твоей матерью. Мы дойдем и до этого. «Не знаю, что он рассказал тебе про нас, но уверена, что в его рассказе есть большие лакуны». «Так оно и есть», — согласился Санчо. «Он сказал, что ужасно поступил с вами», — ответил юноша, «но хочет все исправить. По крайней мере, он думает, что случилось именно это». «Подозреваю, он говорит о деньгах», — предположила женщина трамплин, презрительно махнув рукой. «Но это еще мелочи». Основное же состоит в том, что он никогда не заботился о чувствах других и даже не думал отвечать, когда разбивал кому-то сердце. И что же, теперь он правда заделался мистиком? Семь долин ведут к совершенству, и мы уже в пятой. И все из-за женщины, которую ни разу в жизни не видел? Просто потрясающе, правда. «Вознесись над реальностью на облаке из чуши». К тому же в погоне за мечтой. Да он может носить футболку с надписью «Я не способен жить реальной жизнью», «Я не способен любить». В этот момент Кишот повернулся к ним лицом. Он по-прежнему молчал. Он выглядел как человек, готовый впервые в жизни выслушать некую странную историю. Он сложил руки на коленях и приготовился слушать сестру. «Давным-давно...» начала женщина-трамплин свой рассказ. Он был очарователен и эгоистичен. Посмотри на него сейчас, и увидишь костлявое пугало, кожа до кости. Он считает, что совершает странствия во имя любви, но ты знаешь лучше. Ты понимаешь, что ждет его в конце пути. Хотя откуда я могу знать, что ты видишь? Может, ты считаешь себя верным оруженосцем благородного рыцаря? М -м, «Честно говоря...» — решил Санчо встать на защиту Кишота. — У него и сейчас обезоруживающая улыбка и безупречные старомодные манеры, и со мной он совершенно не эгоистичен. — Ты предан ему. — Понятно, — ответила женщина-трамплин. — Это хорошо, но тогда последующие расстроит тебя, поскольку я вынуждена буду рассказать о вероломстве, даже предательстве. Ты точно хочешь все это услышать? Хотя какая разница? Я здесь, чтобы познакомить твоего отца с его забытым прошлым. Дело в том, что я уже давно должна была быть мертва. С этого и начнем. Я должна была умереть, но мое тело решило иначе. Мне пришлось столкнуться с последствиями этого решения, смириться с ними, и рак в моей груди был уничтожен последствия включали двойную мастэктомию, удаление части подмышечной ткани и нескольких мышц грудной клетки, и химиотерапию. Когда пройдешь через все это, больше не думаешь о себе, как о чем-то живом, считаешь себя тем, кому повезло не умереть. Именно этим я и являюсь с тех пор той, кто переживает последствия своего спасения. Ты больше не думаешь, что у тебя есть пол, или сексуальность. Ты считаешь себя той, что не умерла, продолжаешь жить, не имея на то ни малейшей причины. Тому, кто находится в этом состоянии принятия последствий, очень нужны простые вещи — поддержка и любовь. Твой отец не смог дать мне ни того, ни другого. Он тогда был кем-то вроде журналиста-фрилансера. Женщина-трамплин снова обращалась к Санчу. Занимался расследованиями. Он предпочитал такие слова. Специалист по разведке. По крайней мере, в своих собственных глазах. Не думаю, что он был хорошим специалистом в этом. Но он всегда хорошо говорил. Он говорил, что докапывается до мрачной истинной реальности этого мира, сокрытой так глубоко, что большинство из нас даже не подозревают о ее существовании и всю свою жизнь проводят среди приятных выдумок. Женщины, их было предостаточно, слушали, развесив уши. А через какое-то время переставали замечать его и уходили своей дорогой. Возможно, то, что от него осталось, верит, что эта телевизионная салма тоже станет его слушать. Люди называли его параноиком, и он соглашался с таким определением. У него была целая теория паранойи. Вряд ли он сейчас это помнит. Он говорил, что параною следует рассматривать как явление, по сути, позитивное, ведь параноик верит, что у всего происходящего в мире есть причина, что у жизни есть смысл, пусть и скрытый. Он никогда не говорил с тобой об этом? Да, видимо, эту часть себя он тоже утратил, как и многие другие. «Явление, противоположное паранойе», — утверждал он тогда, — «энтропия». И оно, по сути, трагично, поскольку считает нашу вселенную абсурдной. Говорил он очень красиво. Писал, правда, хуже. Ему приходилось по-прежнему ютиться в маленькой квартирке в кипс Киппс-Бэй, А я к тому моменту как раз заработала свои громадные деньги, и между нами сразу встала зависть. Он редко заходил ко мне в эту квартиру, потому что завидовал, что я живу здесь. Это было так глупо. Завидовать мне тогда было совершенно не в чем. Искалеченное тело, химиотерапия, трансформация в бесполое неумершее существо, эдакого трикстера, которого выпустила из лап обманщица смерть. Я бы еще поняла, если бы он завидовал моей удаче. Но он завидовал моей квартире. Вот таким он был мне братом. Сводным, конечно, полубратом. Он не был мне братом даже на нашу кровную половину. Я всегда помогала ему подняться, когда его бросала очередная женщина. они его постоянно бросали. Когда поток красноречия иссякал, женщины видели, что мужчины-то рядом и нет, раскланивались и были таковы. Ему не с кем было строить реальные отношения. Однако казалось, что все, что заботило его тогда, найти новую кратковременную связь, следующую нереальную. А когда ему делали ручкой, он бежал ко мне. Он приходил к своей женщине трамплину, чтобы оттолкнуться от нее и взлететь. И я, конечно, сама виновата. Все время утешала его вместо того, чтобы сказать, «Эй, ты, сволочь, неужто не видно, кому из нас сейчас нужны поддержка и толчок?» Я должна была так ему сказать, но не сказала. Поднимать других, быть им опорой для прыжка — это мое. Так что я не жалуюсь. Песня, благодаря которой он придумал моё прозвище, появилась в год, когда я заболела. Он зреет гнев, копится кучами, как мусор на улицах Нью-Йорка. А потом происходит что-то, и он вырывается наружу, и не дай бог никому попасться на пути этой лавины. Солнце скрывалось в водах Гудзона, и все трое в молчании наблюдали с террасы квартиры. Как оно исчезает, как яркий свет растворяется в водном мраке, словно мечта, которую забыли. Женщина-трамплин была напротив, неугасима. Она пылала огнем и ничего не забыла. Все, что накопилось у нее внутри за долгие годы разлуки, сияло, как второе солнце, которое даже не собиралось садиться. По крайней мере, пока не будет решено их жаркое дело. «Предательская слепота», — произнесла она, и было трудно понять, к кому она обращается на этот раз. К Кишоту, Санчо или к планете Венера, ярко горящей на ночном небе. Жертвы предательства всегда пытаются внушить себе, что их не предавали. Например, в случае с сексуальной изменой, но я подозреваю в других случаях тоже, в бизнесе, в политике, в дружбе. Мы все гораздо обманывать себя, потому что очень хотим продолжать верить тем, кому верили. Но так поступают не только жертвы. Предатели тоже уговаривают себя, что никого не обманывают. В самый момент предательства они убеждают себя, что поступают хорошо, что действуют в интересах тех, кого обманывают, или в угоду какой-то высшей цели. Они спасают нас от себя самих. Или, как Брут со своей шайкой, спасают Рима от Цезаря. Они ни в чем не виноваты. Они хорошие, или, по крайней мере, не такие уж и плохие». «Так что он сделал?» — не выдержал Санчо. «Я про отца, не про Брута». Женщина-трамплин обняла себя за плечи скрещенными руками и глубоко вдохнула, словно не хотела раньше времени выпускать наружу, бушевавшую внутри, бурю. «Необходимо, — сказала она, — сначала, в качестве преамбулы рассказать Санчу кое-что о проблеме южноазиатских мужчин. Видимо, Санчу пока не особо сталкивался с этим». «Нет, про такое она не думала». Она не станет утомлять его статистикой, но просит поверить ей на слово. В ее работе, в микрокредитовании малообеспеченных женщин с целью дать им возможность начать свое дело и стать финансово независимыми, ей не приходилось сталкиваться с тем, что таких женщин поддерживали их мужчины. В своей работе она и ее сотрудники руководствуются так называемыми 16 принципами Грэмин Бэнка. Среди них есть и такие, к примеру, одиннадцатый. Мы не будем брать никакого приданого на свадьбах наших сыновей и не будем давать никакого приданого на свадьбах наших дочерей, которые не приветствуются патриархальным обществом. Сексуальное насилие имеет место везде по отношению к любой южноазиатской женщине, решившей самостоятельно строить свою жизнь и расширить границы своей свободы. Ее организация предоставляет женщинам микрокредиты без каких-либо гарантий. Их работа строится исключительно на доверии между заемщиком и банком. Он и сам может догадаться, не правда ли, что там, где доверие оказывается такой же твердой валютой, как денежные купюры, предательство оказывается главной болевой точкой. Тут Санчо перебил ее, чтобы сообщить, что Кишот рассказывал ему о том, чем она занимается, причем довольно много. Для женщины Трамплина это стало полной неожиданностью. «Значит, он это помнит?» — сказала она. «Вот уж не ожидала». «Это как-то связано с тем, что он называет внутренним событием?» «Да». «Так что же это все-таки за внутренние события?» Расскажу, когда дойдем до этого, всему свое время. Я написала статью, продолжила она свой рассказ, в Нью-Йорк Таймс о своей работе. Я тогда была полностью опустошена своей личной битвой и, признаю, выразила в статье свое отчаяние из-за того, как многими способами, в большом и в малом, «Южноазиатские мужчины не дают своим женщинам развиваться. Как много сложностей нам приходится преодолевать из-за их явно устаревших взглядов на жизнь, о каких вещах приходится договариваться. Поначалу мою статью приняли хорошо. Ее перепечатали многие издания, в том числе и в Южной Азии. Какое-то время я была счастлива от того, как ее восприняли. И вот тут началось безумие. Люди... Мужчины из Южной Азии начали присылать мне оскорбления. Муж ненавистница, лесбиянка и прочее, и прочее. Я получала угрозы. Мне подробно описывали, что будут делать с моим телом, пока я жива, и после смерти. Мне обещали, что я буду гореть в аду. Но самое страшное, в этих письмах угрожали женщинам, которые рискнут обратиться в нашу организацию. По-настоящему шокировало меня другое. Против меня ополчились и старшие, самые уважаемые члены диаспоры здесь, в Америке. В первую очередь религиозные деятели, но также и лидеры бизнес-сообщества, те самые, что раньше поддерживали мои начинания и сотрудничали с нами. От меня требовали, чтобы я принесла публичное извинение всем мужчинам Индии, Пакистана, Бангладеш и Шри-Ланки, а также всей южноиндийской диаспоры. В какой-то момент мне казалось, что все, что я выстраивала годами, рухнет за одну ночь, что я победила страшный недуг только за тем, чтобы умереть от другой, даже более страшной болезни, болезни, с которой мы только начинаем знакомиться. Речь идет об ответном ударе. Меня спасло то, когда это случилось. До ГЭ, так сказать, до Гугл-эры. В мире до рождения монстра, которым стал интернет, до начала эпохи электронно-тиражируемой истерии, в мире, где слова еще не стали бомбами, способными насмерть взорвать тех, кто их произносит, а для формирования общественного осуждения достаточно нескольких подобных взрывов. Теперь в гуглеру ГЭ миром правит тупая толпа, которой, в свою очередь, управляют смартфоны. Тогда же самым высокотехнологичным гаджетом оставался факсовый аппарат. Старые технологии сохранили мне бизнес и жизнь. Тогда они были слишком медленными, чтобы убивать. Гневные не вокруг меня росло, но очень медленно. Я билась в предсмертной агонии, но, к счастью, эта агония тоже была слишком медленной, и мне хватило времени организовать свою защиту и выстроить противостояние. Лучше всего было то, что женщины, которым мы когда-то поверили и дали деньги без всяких гарантий на возврат, теперь верили нам. Вера спасла меня так же, как и их. Наша организация выстояла. Я выстояла. Не выстояла только разразившаяся вокруг нас буря. Я думала, что могу доверять твоему отцу, своему брату, пусть и сводному, так сказать, полубрату. Но он предал мое доверие. Тогда мне казалось, что это нельзя простить. «Он не был на вашей стороне», — понял Санчо. Предположить это было довольно легко. «Уж не знаю, на какую половину он мне брат», — продолжила женщина-трамплин, пытаясь успокоиться. «Но с этой половиной явно что-то не так. Он сказал, что я должна была это предвидеть» сказал чего еще я ожидала сказал не сделала ли я этого специально чтобы спровоцировать их привлечь к себе внимание или что то там еще сказал что я сама виновата кто то прислал мне на адрес нью йорк таймс отрезанную свиную голову мне позвонили из редакции и предложили если я захочу отправить ее с курьером во всем этом виновата я одна случая со свиной головой я не помню очень тихо вступил в разговор Кишот. «А все твои обвинения относятся к человеку, которого давным-давно нет на свете». Тут женщина-трамплин захотела поведать Санчо, как конец их отношений с Кишотом связан с гораздо более глобальной катастрофой — концом света. Едва эта объемная тема была представлена, Санчо встрепенулся. «Одну минуточку. Мы только что говорили об отрезанных свиных головах. Какое отношение они имеют к концу света?» «Никакого. Я сменила тему», — пояснила женщина-трамплин. «Пришло время упомянуть Ивола Сента». «Ивола Сента?» — не поверил Санчо своим ушам. «Да». «Какого Ивола Сента? Этого миллионера от науки?» Насколько мне известно, в мире только один Эйвел Сент. Вау! В квартире было темно, но никто не зажигал свет. Все трое сидели на некотором расстоянии друг от друга, окутанные мраком. Затем из темноты раздался голос Кишота. Я видел его. Когда? Не поверила своим ушам женщина Трамплин. Где? Как это возможно? По телевизору. — просто объяснил Кишот. Он рассказывал, что наука сейчас доказывает ровно то, что я уже знаю. Обещал представить научные доказательства, когда придет подходящее время. «Ты знаешь, что скоро случится конец света?» «Он прочел какой-то научно-фантастический рассказ», — пояснил Санчо, — «и решил отправиться в странствие. Когда он воссоединится со своей возлюбленной, Вселенная достигнет цели своего существования и потому придет к своему завершению». «И что же? Он чувствует, что все нормально?» — поинтересовалась женщина Трамплин. «Вы же сами его знаете», — ответил Санчо. «Кто знает, что он чувствует?» «Я познакомилась с этим странным красивым юношей, Ивеллом» начала женщина-трамплин свой рассказ. «На вечеринке для богатых в одном из этих их клубов «Лотосе», «Мумбе», «Бунгало» или «Скажи, что тебе нравится». Уж не помню. Я не любила подобных вечеринок. Мужчины в красных подтяжках заказывают кристалл и размахивают перед женщинами деньгами, словно это их самый неотразимый сексуальный орган». Но порой мне приходилось там бывать из-за своего недавно начатого проекта микрокредитования. Кто-то из друзей сказал, что мне нужно познакомиться с одним молодым физиком, который вот-вот станет миллиардером, и подвел к нему через толпу. Я ожидал увидеть некое клише маленького тощего темнокожего зануду очкарика, классический типаж индийца, заколачивающего в США огромные деньги на новых технологиях и была удивлена, когда меня подвели к одетому в явно сшитый на заказ костюм человеку с внешностью кинозвезды, блестящей улыбкой и вкратчивыми манерами сумасшедшему ученому, наряженному франтом. Он всегда был во всеоружии. Таким способом он всегда давал людям понять, с кем они имеют дело. Он сказал, «Буду рад, если вы присядете и выпьете со мной». Меня зацепило его имя. Злобный Сент. У тебя самое подходящее для этого мира имя, подумала я, но сдержалась и не сказала этого вслух. Наверное, ему приходилось регулярно выслушивать подобные шутки. Он сам выбрал себе это имя. А Вал Сант, его настоящее индийское имя, было весьма неплохим, но он отказался от него. Это должно было стать для меня звоночком, что с ним не все ладно. Не следовало обратить на это внимание. Он на несколько лет моложе меня, а вел себя как будто еще младше, держался напыщенно, неловко, но при этом дерзко, пребывая в полной уверенности, что он гений. «У нас нет с ним ничего общего, кроме отношения к деньгам», — подумала я. В финансовых вопросах я как раз переходила на другую сторону. Раньше я думала о том, как лучше заработать. Теперь меня заботило, как лучше отдать. Он по-прежнему интересовался астрономическими заработками, но тоже думал о чем-то гораздо большем. Деньги являются средством, а не целью. В этом мы сходились. Мне понравилась первая же фраза, которую он произнес, когда я подсела к нему. «Прошу меня простить, но я не веду светских бесед». Звучит забавно, но он произнес это так четко, с таким нажимом, искренней убежденностью и энергией, что его слова прозвучали еще забавнее, сделав его еще интереснее. И он стал говорить о себе, что вполне обычно для людей при деньгах. Но они, как правило, начинают рассказывать тебе о своих активах, о своих самолетах, о своих яхтах, о своих бла-бла-бла, что для меня всегда служило сигналом для скорейшего завершения общения. А этот Ивол стал рассказывать мне, как он увлечен природой реальности, размытости и изменчивости этого понятия. И это также было мне интересно. Он размышлял о параллельных вселенных уже тогда. Потом он начал рассказывать о своем увлечении научной фантастикой, называл незнакомые для меня имена писателей из прошлого. Я запомнила Саймака, Блиша, Корнблота, Спрэга де Кэмпа. Тут я заскучала и решила уйти. И вот тогда он сделал нечто совершенно отвратительное. Схватил меня за запястье, взглянул на меня, как мне показалось, с настоящей злобой, и прошипел. «Ты не можешь уйти!» Я сбросила его руку. Тайная злоба у меня внутри была гораздо больше его злобы. Я показала ему лишь ее маленький отблеск. «Тебе следует научиться себя вести», — сказала я ему. «Обязательно сообщи мне, если это случится». И ушла. Подойдя к двери, оглянулась и посмотрела на него еще раз. Казалось, он был глубоко погружен в свои мысли. В себя. На самом деле он наблюдал за мной. «Позднее он признался, если бы ты не оглянулась тогда, я бы никогда не заговорил с тобой снова, но ты оглянулась, это было очень важно». «Так может рассуждать, — подумала я, — только крайне самовлюбленный человек. Но и это тоже было интересно». Я была уверена, что ни один мужчина не сочтет меня привлекательной после того, что сотворили с моим телом, и смирилась с этим. «Да». Это было причиной моей тайной злобы. Во мне было так много злобы на то, что со мной случилось. Я научилась прятать ее очень глубоко, так что она не могла прорваться наружу, пока я не решу выпустить ее. «Теперь она работает на меня», — говорила я себе. Я говорила себе много всего. Что я занимаюсь делом, которое я люблю, что у меня есть верные друзья, богатая и удобная жизнь, что я победила смерть. «Такая прекрасная картинка. Мужчина мне просто не нужен, ведь он не сможет ничего в ней улучшить». Этими позитивными мыслями я удерживала злобу в ее склепе. Но она жила во мне, словно я не могла без нее. Она во мне до сих пор. Я жила внутри стеклянного кокона, в которой, совершенно не задумываясь о том, какой вред может нанести, «Ивел Сент» ворвался и начал говорить о конце света. На следующее утро, после того, как он схватил меня за руку, он стоял перед моим домом с букетом в руках и набирал номер моего мобильного. Я не оставляла ему номер телефона, не говорила, где живу, но он был здесь. Предприимчивый, решительный, готовый просить прощения, настойчивый. Я пригласила его подняться в квартиру, И произошло то, что произошло. Нет, я говорю неправильно. Все было медленно. Мысль о том, чтобы раздеться для мужчины, вселяла в меня ужас. Мысль о том, что он дотронется до меня. Он сказал, я никуда не спешу, конец света наступит не так быстро. «Что?» — спросила я его. «Что?» И он... Изложил мне свою излюбленную теорию, на которую сейчас потратил миллиарды. Космос распадается, как осыпается краска со старого холста или разрушился Египет. В пространстве времени появляются дыры. Ничто одержит победу над всем. И свой великий план. Он уже работает над этим. Он создал научную корпорацию, нанял самых лучших ученых со всего мира и начал разработки. Он даже придумал своему детищу имя. Тогда я впервые услышала про NEXT, Neighbor Earth Exchange Technology, технология перемещения на соседнюю землю. Он рассказывал, «Как только я сумею построить устройство для транспортировки, мы все будем спасены, будем в безопасности, пока я даже не представляю себе, на что эти устройства могут быть похожи». Люди обычно думают про космические корабли, но, скорее всего, ворота на соседней Земле будут выглядеть именно как ворота. Или порталы, как это называют в научной фантастике. Заходишь в подобие телефонной будки, а выходишь уже в другое измерение. Я думаю про шкаф, ведущий в Нарнию. Предполагаю, что ТП, технология перемещения, будет именно такой. Мы все зайдем в шкаф, а на выходе нас будет встречать под фонарем добрый лев. Тебя, меня, все человечество. Отправиться туда смогут все. Мы станем людьми будущего, поколением Next. Когда он говорил, порой напоминал проповедника из Гаяна или Пуны. Порой казался безумцем. Но все видели, как он страстен, как убежден в том, что говорит, как великолепен. И он не вел светских бесед. Когда он наконец решил обсудить наши отношения, он был неожиданно прямолинеен. Чтобы произвести на меня впечатление, он пригласил меня не куда-нибудь, а в планетарий, на публичную дискуссию «Космос на продажу», в которой был заявлен как один из участников. Вместе с ним в дискуссии участвовало четверо белых мужчин в серых костюмах. Ивул же был в золотом жилете, украшенном вышивкой в виде всех планет Солнечной системы, как звезда в окружении звезд. Четверо белых мужчин рассказывали об освоении космоса бизнесом. Они построят грузовые летательные аппараты, отвечающие потребностям НАСА, отправят роботов на астероиды, чтобы добывать там полезные ископаемые, будут отправлять богатых людей на космические уикенды. Совершенно не стесняясь, они делились своими надеждами в ближайшее время стать первыми в истории триллионерами. Когда Иволу дали слово, он заявил им, что зацикленность на космосе не позволяет им увидеть пространственно-временной кризис. Он говорил о грядущем распаде Вселенной и необходимости искать убежище на одной или нескольких параллельных землях. Единственные технологические разработки, которые имеют сейчас смысл, с жаром говорил он, это изучение возможности перемещения между измерениями. Марс остался в 20 веке. Соседние Земли — единственное, о чем стоит думать. Белые мужчины в серых костюмах смотрели на темнокожего человека в золотом жилете, совсем с нисхождением, на которое только способно их племя, и смеялись над ним. «Как долго нам всем осталось?» — обратился один из них к Иволу. «Успеете ли вы вовремя подготовить нам путь к спасению?» Ивол ответил ему очень серьезно. «Я вижу, что вы мне не верите, но очень скоро знаки великой нестабильности заставят вас изменить точку зрения. Нам осталось недолго, это факт, но, возможно, достаточно. Я работаю день и ночь одновременно над поисками соседних планет Земля и разработкой транспорта, способного нас туда доставить. Должен сказать, мы совсем недалеко от небывалого научного прорыва». К концу дискуссии глаза Ивола лихорадочно блестели. Он был во власти сильнейшего возбуждения. Таким я его еще не видела. «Да он уличный боец», — подумала я. «Какой удивительный гибрид! Снаружи помесь Рока Хадсона с Шахрук Ханом» и в этой оболочке прячется Стивен Хокинг. Ему по-настоящему нравится идти против людей вроде этих в серых костюмах, морочить им голову, нравится спорить с теми, кто считает себя невероятно современным и доказывать, что на самом деле их идеи безбожно устарели. Мне нравилось наблюдать за этим. После дебатов Ивол пригласил меня на ужин, и в ходе одной из наших несветских бесед своеобразно признался мне в любви. Одним из принципиальных положений, на которых базируется технология Next, сказал он, является утверждение, что тело, и называет как угодно, душа, личностное начало, самость, дух, дас, их, призрак в машине, неотделимы друг от друга, но при этом не тождественны. А потому, если они научатся перемещать через очень сложные экзистенциальные границы тела, Это не значит, что нечто внутри тела, Стивен Хокинг внутри телезвезды, подумалось мне, автоматически переместится тоже. Технологии Next, другими словами, приходится всерьез считаться с потребностями души. А потом он сказал, «Меня привлекает внутреннее содержание, а не внешняя оболочка. То, что видит, а не глаз, посредством которого видят. Невидимка в кресле пилота» а не мотор или корпус машины. Нечто у тебя внутри притягивает меня к тебе. Я ответила. То есть ты говоришь мне, что тебе отвратительно мое тело, но привлекает моя душа. Я почти совсем не верю в существование души. Он ответил. Ты приняла за оскорбление то, что я считал комплиментом. А насчет этого нечто ты еще убедишься, что я прав, и оно действительно существует. Потом он взял меня за руку. Совсем не так, как схватил мое запястье в ночь нашего знакомства. И вот уже в своей странной эмоциональной манере он говорит мне слова, которые, как я считала, я больше никогда не услышу. Казалось, что Кишот потерял интерес к рассказу женщины-трамплина. Он отошел в дальний угол комнаты к большому телевизору на стене и отыскал пульт. «Скоро начнется салма». Пробормотал он сам себе. В один миг женщина-трамплин подскочила к нему и вырвала из рук пульт. «Сейчас будет самое интересное», — заверила она. «Твой выход». Она говорила спокойно, но в ее словах Санчо расслышал гневные нотки. «Внутри у нее вулкан», — подумал он. «Кто знает, извержение может случиться еще до наступления утра». С тех пор мы были вместе. «Ивл и я, продолжила женщина Трамплин свой рассказ, она по-прежнему обращалась к Санчо. Он был высокомерен, зациклен на себе и работал круглыми сутками, иногда по несколько дней без перерыва. Так что все, что он мог, когда мы наконец виделись, спать. Таким уж он был, и мне это нравилось, ну или скорее нравилось, чем не нравилось. А если быть совсем честным, Я испытывала к нему совсем чуть-чуть благодарность. «А потом он что-то натворил», — предположил Санчо, кивком головы указав на Кишота. «Потом они встретились», — сообщила женщина Трамплин. «Мой брат — эксперт по разведке, и мой любовник — гений. Я даже приготовила по этому поводу ужин». «Сегодня он будет гостем в Салме» неожиданно вступил в разговор Кишот. «Кто?» — уточнила женщина трамплин. «Твой парень», — ответил он, — «мистер Ивол Сент. Через пятнадцать минут начнется». «Откуда ты знаешь?» «Имею привычку интересоваться программой передач», — заявил Кишот. «В особенности программой моей прекрасной возлюбленной». «Ну что ж, уложимся в пятнадцать минут», — подытожила женщина трамплин. На ужин было филе миньон с обжаренной брюссельской капустой, и он, бракованный на всю половину полубрат, слишком быстро выпил слишком много красного сухого и тут же решил, что ему прямо сейчас позарез нужно узнать все-все-все о моем парне-гении. То, что проблемы, которые решает Ивол, просто выше его понимания, его не смутило. Он держался агрессивно, даже заносчиво. «Так вы верите, что существуют другие измерения, и чтобы попасть туда, нам достаточно проскользнуть в узкую щелку при открытой двери?» «Что такое? Реально?» Естественно, мой любовник-гений стал отвечать ему с пафосом. «С наукой не поспоришь. Несколько высокочувствительных зондов третьего поколения, которые мы запустили, начали улавливать отзвуки существования соседних планет Земля». Точно так же, как радиосенсоры начинают улавливать эхо большого взрыва. Сейчас в работе зонды четвертого поколения. С их помощью мы рассчитываем уточнить данные и начать прокладывать путь через нестабильность в царстве многообразия. Бла-бла-бла. Твой отец никогда не отличался технической подкованностью и решил сменить тему. «Так вы и верите в конец света?» — начал он, не скрывая насмешки. Верите, несмотря на то, что психи регулярно с незапамятных времен заявляют о том, что конец света близко, а он так и не наступает? Если в этом мире и существует что-то, что может действовать на физика миллиардера, как красная тряпка на быка, так это журналист, ставящий под сомнение результаты научных исследований, так что... Слово «психи», сэр, звучит слишком резко, в особенности от человека, который не сумеет разглядеть пятно на пространственно-временной материи, даже если ему ткнут в него указкой. Это было объявлением войны. Я должна была как-то всех успокоить. «Послушай», — попросила я, — «почему бы тебе не рассказать Иволу, над чем ты сейчас работаешь?» «Хакеры», — ответил он, — «компьютерные хакеры». Они могут стать для мира серьезной проблемой. На самом деле они уже серьезная проблема. И вот тут началось самое плохое. Кто бы сомневался, ивул начал беззастенчиво хвалить себя. «Мы используем лучшую в мире систему шифрования», — заявил он. «У нас настолько продвинутая защита, что пигмеи, о которых вы рассказываете, начнут рыдать, едва столкнувшись с ней». «Тут любой брат, полубрат, недобрат на всю половину». Задумался бы. «Это любимый человек моей сестры. Остановись, не провоцируй его. Ты не должен сводить все к тому, у кого из нас член больше». Но ровно это и произошло. «Я лично знаю людей, способных взломать вашу систему защиты за 15, максимум 20 минут». И тогда все секреты этой вашей, как там ее, системы Next, спасающей мир посредством перемещения в Нарнию, или Средиземье, или в сказку на выбор, будут продаваться на каждом углу, если, конечно, найдется какой-нибудь сумасшедший, который решит потягаться с вами и заплатит за них. Он не должен был говорить «сумасшедший», не должен был говорить «сказка». Он не должен был угрожать, не должен был произнести ни одного грёбаного слова. Просто не открывать свой большой рот и дать мне дальше общаться с моим гением. Да он не должен был делать сотню вещей и сделал всю сотню. Гений же принял бой. «Угрожать мне — очень плохая идея», — ледяным тоном заявил Ивол. «Это плохо заканчивается для тех, кто пробует». Дальнейшую беседу считаю бесполезной. Мне он сказал, это твой брат. Вот как он ведет себя со мной. Это проблема. Полубрат. Я пытался обратить все в шутку, но его встал и решительно направился к двери. Не будь ребенком, просила я, сядь, мы все уладим. Наверное, я не должна была говорить ребенок. Определенно не должна. Но он уходил. И я была в панике. Я и сама была не на высоте тогда, признаю. И мистер Сент больше никогда мне не позвонил. «Пусть идет», — заявил твой отец. «Он напыщенный нарцисс, который живет в своем безумном мире. Ты не можешь прожить с таким всю жизнь. Ты не сможешь оставаться с ним и пяти минут». «Он думал, что сделал мне одолжение. Думал, он молодец» а я осталась с разбитым сердцем. Ивол навсегда исчез из моей жизни, и на этом, мой милый мальчик, для меня навсегда закончились любые романтические отношения. И вот мы снова возвращаемся к тому, с чего я начала. Слепота предателя, не осознающего своего предательства. Твой отец предал меня и даже не заметил этого, пока я ему не сказала. Причем сказала в довольно ясных выражениях. С тех пор мы не общались. «Мне очень трудно просить прощения за то, чего я даже не помню», — спокойно проговорил Кишот. «И вот что при этом любопытно, все же ты здесь именно для того, чтобы просить прощения», — напомнила женщина Трамплин. «И это стало тем, что нельзя простить номер два?» — поинтересовался Санчо. Вместо ответа женщина-трамплин с залпом осушила свой бокал и налила новый. «И что за внутренние события?» — не унимался Санчо. «Я хочу знать все». «Начинается», — перебил его кишот. «Пора включать телевизор».